Глава восьмая. Иртальд. С одной стороны, дико хотелось продолжить то, что прервал Иргольд. С другой, Кари так мило сопела. Я понимал, что она устала и умаялась, тем более, что последние крохи сил она отдала артефакту, но желание горело пламенем. Я всегда был довольно темпераментным, а последние дни стали настоящим испытанием на прочность. Решив, что если она проснется, то уснуть я ей уже не дам, я донес ее до наших общих покоев. Дверь в ее бывшую спальню уже починили, но вдвоем там было бы слишком тесно. Мою же комнату вряд ли успели привести в порядок. Надо будет проверить завтра. Уложив жену на постель, я несколько минут всматривался в красивые черты ее лица, затем разделся и завалился спать рядом. В конце концов, утром нас обещали не трогать. Возможно, это наивно, но я все-таки рассчитывал на то, что утром нас не побеспокоят. Стоило только помочь восхитительной сонной Карине снять остатки одежды, как к нам в дверь постучался отец. — Ирт, нас срочно вызывают к равнинникам. — пробасил он, а я чуть не застонал от разочарования. Карина выглядела не лучше, ее огромные глаза были затуманены страстью, и это сознание того, что мое желание взаимно становилось еще жарче и сложнее оторваться. — Да не издеваются! — жалобно воскликнула жена, прильнув ко мне обнаженным телом. — Пап, это может подождать час! — я с улыбкой посмотрел на Карри. — Или два! — Нет, сын, это срочно! — — Карина успела немного восстановиться? Если да, то бери ее с собой. — А если нет, то просто бери ее. — шепотом поддразнила жена. Пришлось усмирять желание и собираться. Вышел из спальни я настолько раздраженным, что готов был рычать на других. — Что-то ты не похож на счастливого новобрачного, — хмыкнул отец. — Наверное... потому что вы достали вламываться ко мне в спальню по поводу и без». Злобно ответил я. «Кто виноват, что у нас столько дел?» — пожал плечами он. «Пока Карина и другие женщины накрывают завтрак, я тебе кое-что покажу. Потом сразу же перейдем порталом к равнинникам». «Мы были недалеко от столовой. Отец и Алар показывали мне зарисовки других осколков». «Мы всегда считали, что осколков семь. Теперь их восемь. Я смотрю на эти зарисовки, и меня не покидает ощущение, что звезда восьмиконечная. Может ли быть такое?» «Но легенда гласит, их уже восемь, Ирт. Легенда ошиблась. Этой истории несколько тысяч лет. Мы сейчас залезли в записи и начали сравнивать информацию по последнему воссоединению». так там столько расхождений. А ведь это было не так давно, всего тысячу лет назад. Досадливо сказал отец. Да и потом. Если наши предки разделили этот артефакт, то откуда взялся миф про владыку Севера? Что, если артефакт распался сам? Что, если длительная гражданская война и междуусобица так повлияла? Это звезда гарант защиты и процветания севера. Что, если она не смогла оставаться единой, когда вокруг нее шла такая борьба? И разделилась на столько частей, чтобы хватило успокоить кланы. А теперь представь, только предположи, что осколков было восемь, а кланов семь. Что могло произойти с восьмым осколком? Что угодно, вынужден был признать я. Его мог забрать кто-то для того, чтобы основать новый клан. «Есть ли в летописях что-то об этом?» «Проверяем», — ответил отец. «Его могли вывести за пределы континента, закопать, спрятать». Потер голову Олар. «Но мы это выясним и найдем осколок. Я никогда не был так близок к цели». Спасибо, Эртальт, что подарил мне надежду, этот новый смысл. Я чувствую, что у меня на глазах рождается легенда, и это делает меня снова молодым. Он действительно улыбался и выглядел свежо. Мне оставалось только потрепать его по плечу. Олар не был предан мне как человеку, но он до глубины души был предан идее, которую я сейчас олицетворял. Отец тоже смотрел на меня иначе. Для всего клана вчера я стал особенным. Не просто гипотетическим владыкой, а человеком, который сделал то, что считалось невозможным ранее. Сначала убил Ирата, а затем собрал сразу три осколка звезды Северова Едина. Мне было бы неловко признаться, что все, чего я хочу в данный момент, это остаться наедине с женой и, наконец, воплотить в жизнь все терзающие меня желания. Поэтому я похлопал собравшихся мужчин по плечам и улыбнулся. В этот момент из столовой раздался визг и стук упавшей мебели. Не сговариваясь, мы ринулись туда, чтобы застыть на входе. Гвильда сцепилась с Кариной. Бывшая любовница сжимала в руках клок черных волос, а ее лицо разукрасила сосудистая сеточка. которую обычно оставляли молнии Карины. Мама, видимо, пыталась разнять сцепившихся. А теперь держала у носа окровавленную ладонь. Брин за моей спиной расхохотался. Эльва ухнула на сцепившихся поток воды, но те дрались со стервенением теперь уже мокрых талер. Карина расцарапала Гвильге лицо, а последняя, кажется, вывернула жене пальцы. Это меня и привело в чувство. «Брин, Гвильда!» — коротко скомандовал я и указал на цель. Сам же подлетел к жене и попытался подхватить ее под живот. Не тут-то было. Гвильда вцепилась в нее, как одержимая. Карина шипела рассерженной кошкой и пиналась из-под прикрытия моего плеча. Кажется, куда-то попала. Гвиль завизжала и Брину стоило немалых усилий ее удержать. К счастью, Олар уже пришел ему на помощь. А брат встал между дерущимися, широко расставив руки. «Что тут произошло?» Голос отца был суров и грозен, но я прекрасно видел, что он едва сдерживает улыбку. «Нельса!» Гвиль задирала Карину, та ей ответила колкостью. Гвиль вцепилась ей в волосы. А дальше началась драка. Карина ударила магией. Гвильда тоже в долгу не осталась. Гнусава пояснила мама, держась за нос. — А тебе в нос кто заехал? — строго спросил отец. — Да в полудраке разве разберешь? С укоризной посмотрела мать на Карину, и та виновато опустила глаза. — Значит, зачинщица Гвиль? — Да. — Хорошо. Гвиль, можешь собирать вещи. Ты выходишь замуж. Куда сообщу позднее. Но скорее всего к равнинникам. В ответ моя бывшая любовница разразилась такой бранью, что все даже немного заслушались. Все-таки так красиво ругаться это целое искусство. Даже не подозревал о наличии у Гвильды подобных талантов. Забери у нее мои волосы. Зашипела жена, но об этом уже позаботились Олар и Брин. Чтобы вывести девушку из помещения, последнему пришлось взвалить ее на плечо, учитывая немалые габариты и более чем округлые формы гвильды, шаг его стал несколько менее пружинищем, чем обычно. Разговор или завтрак? Времени на то и другое нет, нас уже ждут. Спросил я у Карины. Завтрак. «Разговаривать нам с тобой не о чем», — прошипела жена. События разворачивались не самым приятным для меня образом. Интересно, что Гвиль успела ей наплести? За завтраком стояла тишина. Было видно, что всем не терпится обсудить произошедшее, но никто не решается делать это за столом даже шепотом. Карина поела очень быстро и встала. Иргольд. Проводи меня, пожалуйста, до спальни. Вежливо попросила она, демонстративно не глядя на меня. Кстати, думаю, что идти мне никуда смысла нет. Силы я израсходовала. А настроение не располагает к формальным визитам. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Она вышла, и я со вздохом пошел следом. «Ирт, у тебя пять минут», — бросил мне в спину отец. «Кари, подожди». Жена даже не замедлилась, ни на секунду шла, печатая шаг. — Я, пожалуй, снаружи подожду. — Дипломатично, — ответил брат. — У тебя пять минут. — Сгинь! — рыкнул я на него, входя в комнату. — Кари, что случилось? — Случилось то, что я, оказывается, живу в одном доме с твоей любовницей. Вот только мне об этом совсем забыли сказать. Зло сверкнуло глазами Карина. — С бывшей любовницей. Ты же не ожидаешь всерьез, что до встречи с тобой у меня никого не было. Примирительно сказал я. Гвиль давно в прошлом. Давно? Это меньше двух месяцев назад? Кроме того, она так не считает. Оказывается, вы все время то ругаетесь, то миритесь. Ей достаточно просто подождать, когда тебе надоест моя фигура швабры-недоростка, и ты вернешься погреться на ее прелестях». против которых не можешь устоять. — Это если я все правильно запомнила, — скрестила руки на груди Карина. — Я подумал, что запомнила она наверняка не только правильно, но и на всю жизнь. Почему-то женщины такие вещи всегда очень хорошо запоминают, словно у них в памяти для этого целое отделение приспособлено. Кари, это ерунда, это все в прошлом. Максимально спокойно ответил я. Просто Гвильда очень темпераментная. «Ах, темпераментная!» — процедила Карина, не повышая голоса. «Тогда давай вали к своей темпераментной!» Слово, конечно, я выбрал неудачно. В этот момент Иргольд начал стучаться в дверь, чем окончательно сбил меня с мысли. «Кари, не драматизируй!» Я вернусь, и мы все обговорим, радость моя. Извини, но меня правда ждут. — Иди, конечно. — покорно ответила жена. — Я вернусь, и мы все обсудим. — Конечно, иди скорее. Тебя же ждут куда более важные дела. — Легко согласилась Карина. Я вышел из спальни. Сначала даже обрадовался тому, как она так легко сдалась, но... Потом все-таки почувствовал некий подвох. Не стоило уходить, так она сама сказала идти. В портал я заходил в нервном состоянии. Настроения вести расследования и переговоры не было никакого.